Глава двадцать Вот это все я и рассказывал Минне, как сегодня рассказываю вам, Святой Отец, и думаю, что никогда за всю мою жизнь ни одна женщина не оказывала мне подобной чести, слушая меня с таким вниманием. Она сидела, не шевелясь на ручке кресла, но ее неподвижность выдавала с трудом сдерживаемое волнение. И, надо признаться, иногда я забывал, что ее страстный интерес вызван не мной. Нельзя было остаться равнодушным к такому порыву душевной щедрости, к этой глубине сочувствия и сопереживания, которые угадывались в ней. Да, это была женщина, мимо которой трудно пройти. Иезуит с легким удивлением посмотрел на собеседника. Когда я дошел до того смехотворного обращения к людям, которое с таким простодушием изложил Морель, и когда привел его слова «Скажите им непременно, что у меня почти не осталось патронов», губы ее задрожали, она резко поднялась и перешла в другой конец комнаты, где машинально передвинула вазу, и так и осталось стоять лицом к стене. Ее плечи вздрагивали. Я немножко растерялся. Я знал, что за свою короткую жизнь она пережила много горя, и поначалу думал, что по выражению Мореля собак ей уже мало, и что у нее тоже есть потребность в друзьях покрупнее подстать ее земному одиночеству. И только поэтому ее так занимают слоны. Но теперь увидел, что место уже занято, и рассчитывать особо не на что, во всяком случае мне. Я сказал, что не стоит всю эту историю воспринимать столь трагически. Врачи, вероятно объявят, что морель невменяем, не отвечает за свои поступки, и он отделается годом или двумя тюрьмы. Она обернулась ко мне так резко, с таким негодованием, что у меня перехватило дух. Мне она часто снится. Вот такой я ее и вижу. Стоит в распахнутом халате, в лифчике и трусах, с растрепанными волосами и кричит, как базарная торговка с этим ужасным немецким акцентом, который почему-то сразу же ее портит. «Ах так, месье де сан — закричала она, зачем-то добавив к моей фамилии это Д. «Значит, вы думаете, что если человеку вы все осточертели, Если он больше не выносит ваших жестокостей, ваших рож, ваших голосов, ваших рук, то он сумасшедший. И раз он не желает иметь ничего общего ни с вами, ни с вашими учеными, ни с вашей полицией, ни с вашими автоматами, словом, со всем этим, его надо запереть. Имейте в виду, теперь таких, как он, много. У них, конечно, не хватает смелости делать то, что нужно потому что они слишком вялые и чересчур усталые или циничные, но они понимают, они отлично все понимают. Они идут в свои конторы или на свои поля, в свои казармы или на свои заводы, словом, туда, где надо подчиняться, им от этого тошно, но они улыбаются, думая о нем, и поступают, как я. Она схватила свой стакан и пьют, «За его здоровье! Прозит! Прозит!» — повторяла она, глядя куда-то в пространство за моей спиной. Мне всегда было противно это немецкое слово, а в устах молодой женщины и подавно. Я почувствовал какую-то вульгарность. Она вдруг проявилась в ее голосе, жестах, в равнодушно распахнутом халате. Видно было, что она знала немало мужчин. — Милая девочка, — начал я, но она меня прервала. — А потом, месье де сен я вам вот что еще скажу. Ваша шкура, понимаете, стоит не дороже слоновьей. В Германии во время войны мы, по-моему, и абажуры делали из человеческой кожи. Слыхали? — Не забудьте, месье де сен что мы, немцы... «Во всем были предтечами!» Она засмеялась. «В конце концов, ведь это мы изобрели алфавит!» Она, видимо, спутала алфавит с книгопечатанием. «И нечего так на меня смотреть. Я в жалости не нуждаюсь. Правда, я ходила по рукам, но тут были свои обстоятельства. А мужчин не надо судить потому, что они делают, сняв штаны». Настоящие гнусности они совершают одетыми. Она закурила сигарету. Я был совершенно сбит с толку. У меня не укладывалось в голове, что эта девушка, такая тихая, сдержанная и пугливая, способна на подобную вспышку. Я попытался ей объяснить, что она неверно поняла то, что я сказал о Морели. Я хотел объяснить, что он попал в лапы шайки бандитов и политиканов, которые злоупотребляют его доверчивостью, и что теперь мы уже не можем ничего для него сделать. Она снова меня прервала и стала с жаром утверждать, что я ошибаюсь, что еще не поздно, если только я соглашусь ей помочь. Все, чего она от меня хочет, — это весточки моему другу Двале с просьбой помочь ей связаться с Морелем. Я, конечно, пытался ее образумить. Напомнил, что мне понадобилось двадцать лет самоотверженного служения, чтобы завоевать доверие племени Уле, и тем, что делает для меня старый Двола, не могут пользоваться другие. Мы давнишние союзники, связанные определенным кодексом чести. Я не могу нарушить его, не подорвав своего положения в округе, которым я управляю. Те немногие деревни, где у Вайтери есть сочувствующие, находится под строгим надзором властей, и она рискует сразу угодить в руки первого же начальника военного поста. К тому же я сомневаюсь, что у Вайтери больше нескольких десятков сторонников, да и то главным образом в городах. Он ведь перерожденец, и туземцы это знают. Он уже один из нас, голова его набита нашими представлениями. Он презирает обряды племени. Наконец напомнил, что Мореля как-никак обвиняют в покушении на убийство и что лучше всего для нее — держаться подальше. Она ведь иностранка, а, попросту говоря, немка. Ах, так закричала она. Значит, вы предпочитаете, чтобы он оставался там и в конце концов когда-нибудь на самом деле убил? Считаете, что теперь уже ему ничем не поможешь? Толкуете о своем долге администратора округа Но разве не ваш долг пресечь вооруженные нападения и вернуть Морели живым? Начальство вас тогда даже обласкает, — бросила она тоном, который мне совсем не понравился. Если бы я могла с ним поговорить, уверена, что он бы меня выслушал. В этом я тоже не сомневался. Тут она не преувеличивала своих возможностей. И разве вы сами не чувствуете месье де сан что этот человек вам доверяет, на вас рассчитывает, ждет вашей помощи. Человек, которого нужно оберегать. Голос минный прервался, глаза наполнились слезами. Против такого довода трудно было устоять. Я быстро раскинул мозгами. Затея ее, в конце концов, не так уж безумно, если принять кое-какие меры предосторожности. Не могу объяснить, почему, но я был уверен, что Морель поддастся на ее уговоры и последует за ней. Возможно, я оставил себя на его место. Мне даже казалось, что здесь тот случай, когда я могу проявить ловкость и нельзя этим пренебречь. Вероятно, я сам себя представлял кем-то вроде коварного фуше, который пользуется влюбленной женщиной, чтобы захватить опасного врага. В конечном итоге любовь — верное орудие при решении подобных задач. Это известно всем полициям на свете. Она будет служить приманкой. Все дело в том, как половчее ее подкинуть. Право же, отец мой, мне так и хотелось взять из воображаемой табакерки понюшку и с улыбкой поднести к ее ноздрям, как настоящему светскому хлыщу. Я не только ей уступил, но еще и сделал при этом хитрую мину. А, честно говоря, просто не мог сказать «нет» ее молодости, красоте, тому растерянному трогательному выражению, с которым она на меня смотрела. Я предложил послать Нгалу, чтобы спросить, хочет ли Морель с ней встретиться. А пока ей лучше покинуть Форт-Лами, и ожидаться ответа в Ого, административном центре моего округа, где она будет у меня в гостях, и откуда ей ни под каким видом не стоит куда-либо уезжать. Если Морель согласится на свидание, его надо назначить в каком-нибудь месте за пределами земель Уле, где-нибудь в Убанге. Если затея удастся, тем лучше. В противном случае она спокойно вернется в Форт-Лами, объяснив, что несколько дней провела в сельской местности. В порыве благодарности она кинулась мне на шею, что было мне не совсем приятно, видимо, потому что причиной тут был не я, а другой. «Ладно, ладно», — сказал я, — «нечего меня благодарить. Посмотрим, что у вас выйдет. Узнаем, действительно ли все дело в одиночестве. Я хочу сказать, стал ли он изгоем только потому, что ему не хватало рядом близкого человека. Я, во всяком случае, смотрю на это так, хотя у меня с вашим Морелем нет ничего общего. Минна снова нервно закурила. — Надо все же торопиться, — сказала она. — В Банги вот-вот придет стрелковый батальон, и его сразу же отправят в землю Уле. Гораздо лучше все организовать до прихода войск. Я удивился. Вот уж не думал, что правительство придает этой истории такое значение, чтобы посылать войска, которые необходимы в других местах. Но как она об этом узнала? Наверное, слушая болтовню здешних господ на террасе Чадиана. я пообещал сейчас же дать распоряжение Ангале. Она же может отправиться со мной. Я выйду из форт Лами через несколько дней». Ей явно не нравилась такая отсрочка. Не может ли она выехать в Ога уже завтра? Лучше, чтобы нас не видели вместе. Ей не хочется причинять мне неприятности. Помню, что, произнося эти слова, она впервые поглядела на меня с нежностью. «Хорошо», — ответил я, — «делайте, как знаете». Я, к тому же, не рассчитывал задерживаться в Форт-Лами. Нгала уйдет на рассвете с караваном португальских верблюдов, каждое утро отправлявшимся в Банги. И тогда останется только дождаться его возвращения. Дрожа от ночной прохлады, она натянула халат на голые колени. Было уже два часа утра, но я никак не мог заставить себя уйти. Я продолжал разговаривать, о чем попало. О лесах, о климате, о своих чернокожих. Вид у нее был замученный, и она, как видно, не слышала ни слова из того, о чем я говорил. Помню, что в какой-то момент поймал себя на том, что рассказываю ей, какую борьбу мне пришлось вести в моем округе с мухой ЦЦ. Странное дело. С тех пор, как я истребил эту распроклятую муху, Я никак не могу о ней забыть, как будто скучаю по ней. Что ни говори, это была хоть какая-то компания. В конце концов, Минна подала мне руку и проводила до дверей, то есть попросту выпроводила меня, если называть вещи своими именами. Пришлось уйти, миновать триумфальную арку входа. Уже она была на месте. Я заметил прижавшийся к одной из опор неясный силуэт и красный огонек сигары — арсени. Он стоял там в позе сутенера, подсчитывающего клиентов, и смотрел на меня со странным выражением цинизма и ненависти. Я вернулся к себе, разбудил Нагалу и дал ему поручение. Он отправился в путь с той невозмутимостью, какая была ему свойственна.